Глава 4. Сленг. Норм-тема или отстой. Лолкек. Рарный айтем. Сасная тян. Услышав нечто подобное в речи подростков, многие взрослые негодуют, воздевают руки к небу и восклицают примерно следующее. Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык? Между тем, это написал еще в 1828 году критик Михаил Дмитриев. Ты не о чем-нибудь, а о романе Александра Пушкина Евгений Онегин. Из веков в каждом поколении обязательно находятся те, кто ругает молодежь и считает, что она деградирует. И, конечно, якобы одно из ярких проявлений деградации ⁇ молодежный сленг. Удивительно, как человечество еще не вернулось к обезьяньему образу жизни. И гораздо меньше распространена такая позиция, как у лингвиста Максима Крангауза. А я, например, завидую всем этим колбасить не по-детски, стопудово и атомно, потому что говорить по-русски значит не только говорить правильно, как время от времени требует канал культуры, но и с удовольствием, а значит, эмоционально и творчески. Или, может быть, сейчас лучше сказать, креативно. А ведь если посмотреть на сленг под таким углом, Окажется, что это очень интересный пласт лексики, созданный действительно не банально. Как образуется молодежный сленг? На всякий случай определимся с терминами. Сленг или жаргон ⁇ это речь отдельной социальной группы, объединяющей людей по признаку профессии. Например, жаргон программистов. Положение в обществе. Жаргон русского дворянства в XIX веке. Интересов жаргон геймеров, или возраста, молодежный жаргон. В более широком смысле сленг — это элементы разговорной речи, не совпадающие с нормой литературного языка и обычно экспрессивно окрашенные, часто грубовато-фамильярные. молодежный сленг — это творчество, игра и эксперимент. И формироваться он может множеством разных способов. Первый способ — Метафорика, то есть перенос значения с одного понятия на другое из-за их сходства. Например, личинус — ребенок. Тут сравнение маленького человека с личинкой. Или ваниль — избыточная чувственность и романтичность. Тут сравнение чувственности со сладкой пряностью. Или раки — неопытные, плохие, криворукие игроки. Тут уподобление людей неповоротливым членистоногим с большими клешнями, руками. Душный, душнило, то есть скучный, неприятный человек, моралист и зануда. Общаться с ним так же тяжело, как находиться в душном помещении. Способ второй. Расширение или изменение значения слова. Затащить, в значении «победить». Запилить, то есть сделать публикацию в соцсети. Ор, смех или орать, смеяться. Жесть в значении «ужас» — выражение крайнего удивления. Способ третий — звукоподражание. «Кек» — в значении «смешно». По одной из версий это подражание звуку смешка. Или ми, -ми, -ми ня то есть что-то милое. Эти слова произошли от звуков, которые издают персонажи в японских мультфильмах. Способ четвертый — заимствование из других языков, прежде всего из английского. Soulmate. От английского выражения в значении «родственная душа». «Рарный айтем» — от английского «rare item» — «редкая вещь». «Чекнуть» — от английского «чек» — «проверить». «Краш» — от английского «краш» в значении «раздавить», «сломать» — человек, в которого кто-то безответно влюблен или предмет обожания. «Триггер» — от английского слова в значении «спусковой крючок» или «триггер» то есть событие или другой внешний стимул, который резко переключает эмоции и вызывает болезненные воспоминания, обнажает психологические травмы. Сасный, то есть классный, привлекательный, от английского сесси, нахальный, которое изменило значение. Го, то есть давайте, давай, идем, го в кино, го играть, от английского go, идти. Кун и тян, юноша и девушка, от японских именных суффиксов. Чапалах в значении пощечина, скорее всего, от армянского слова с тем же значением. Способ пятый. Заимствование из тюремного и блатного арго. Зашквар, то есть унижение и позор, что-то вызывающее пренебрежение, от зашквариться, то есть коснуться опущенного, низшего члена тюремной касты, даже прикосновение к которому считается позорным. Мочить в значении «бить», наезжать в значении «обвинить», «предъявить претензии», «действовать агрессивно». Способ шестой — усечение слов, иногда с добавлением суффикса, и превращение выражений в аббревиатуры. «Паль», то есть «палёная», «подделка». «Норм», «нормально», Всм, «в смысле». «Реал», «реально», в значении «согласия». «Падра», «подруга». «Сиги», «сигареты». «Инфа», «информация». ДНОКЛЫ, одноклассники, ЖИЗА, жизненно, УНИК, университет, ПАДИК, подъезд, ЛП, лучшая подруга, ЧС, черный список, ЛС, личные сообщения, МЧ, молодой человек. Способ 7. Добавление суффикса, часто с экспрессивным значением. ГОДНОТА, то есть что-то хорошее, качественное, от «годный» плюс суффикс «от». «Арировать» — «смеяться», «хохотать». От «орать» — значение «смеяться», плюс суффикс «ирова». Сарян, — «извини», от английского «sorry», плюс суффикс «ян». Способ восьмой. Замена слова другим, похожим по звучанию. «Шпора» — «шпаргалка». «Пекарня» — это компьютер от ПК, персональный компьютер. «Плойка» — это игровая приставка PlayStation. Зачастую сленг образуется несколькими способами сразу. Например, lol — это и заимствование, и аббревиатура. Слово образовано от английского laugh out loud — громко смеяться, или lots of laughs — много смеха. Love — деньги, заимствование из цыганского, и, скорее всего, сначала слово появилось в блатном арго. А в оре или жести, помимо изменения значений слов, можно разглядеть небанальные метафоры, скрытое сравнение смеха с криком, сложной ситуацией и сильной эмоцией с металлом. Жесть даже можно встроить в один ряд с похожими и совсем не жаргонными метафорическими выражениями, в основе которых ассоциации с железом, сталью или металлом. Стальной характер, стальные нервы, железная воля, железная логика, железный занавес, металл в голосе, пройти через огонь, воду и медные трубы. Это еще раз показывает, что в сленге нет ничего странного или ужасного. Он такая же часть языка, как и нейтральная лексика. А зачем молодежи свои слова? Подростковый сленг закономерен, естественен и, как ни странно, необходим. Во-первых, сленг помогает подросткам подчеркнуть свою инаковость, отделенность от мира взрослых. И если поразмышлять, такой словесный выход протеста самый безобидный из всех, что можно придумать. Во-вторых, жизнь подростков действительно во многом не похожа на жизнь взрослых. У молодежи другие интересы и ценности, которые требуют словесного выражения. И в-третьих, и в самых важных, сленг — заключительный этап освоения языка. Подростку, цитата, «хочется уже по-настоящему его освоить, почувствовать, что это родной язык, что он им именно владеет, А для этого ему нужно как-то язык помять, порастягивать, посмотреть, где его границы растяжимости, ведь мы можем это делать только с родным языком. Здесь очень важный механизм это творческий подход к языку эксперимент. Поэтому дети пробуют разные формы, разные модели словообразования, смысловые ходы, говорит лингвист Ирина Лемонтина. Бороться со сленгом не нужно, да и бесполезно. Как бесполезно бороться, например, С зимой. Да, она может кому-то не нравиться. Холодно, неуютно, темнее рано, но отменить ее все равно не выйдет. И как зима приходит каждый год в положенное ей время, так и с каждым поколением подростков появляется новый сленг. Да, именно новый. Большинство жаргонных словечек очень быстро устаревает, так что тем, кого они раздражают, не нужно бояться. Лет через 10 уже вряд ли кто-нибудь будет говорить «кек азаза». Возможно, они даже успели устареть, пока эта книга готовилась к публикации. Правда, на смену этим словам обязательно придут другие. «Сцит в хлеву, а корова у локомотива». Чтобы убедиться в изменчивости молодежного сленга, откроем словарь русского школьного жаргона XIX века Ольги Александровны Онищенко, составленный на материале эпистолярной, мемуарной и художественной литературы. Вот каким был сленг школьников в XIX веке. Примерные способные ученики — это «башка», «бонсюжешка» — от французского «бонсюже» «bon — хороший пример, «медальон» — то есть гимназист, окончивший школу с золотой медалью, первак, сцит, сциенс, от латинского сциенс, знающий, шиферница, то есть ученица, удостоенная особого знака отличия, шифра, отстающие ученики, бородач, второгодник, безобедник, то есть оставшийся без обеда из-за того, что в наказание был оставлен после уроков в классе, камчатник, тот, кто сидит за последней партой, Мавешка от французского мове сюже плохой пример. «Несцит» — «проскриптор» от латинского «проскриптио» — список осужденных на смерть или ссылку. «Чужестранка» — воспитанница, оставленная на второй год. «Гимназист» — это «говядина», «грач» — видимо, это шутливые расшифровки литера «г» на пряжке гимназических ремней. «Красильщик» — из-за красного канта на картузе в головном уборе с козырьком. Лягушка в кармане, сизяк из-за сизы шинели. Синий пуп из-за синего канта на картузе. Штукатур из-за белого канта на картузе. Воспитанница Института благородных девиц Машерочка от французского «Машер», моя дорогая. Институтки часто так обращались друг к другу. Медамочка от французского «Медам», дамы. Монастырка. Институт был учрежден при Смольном монастыре. Сувалка — воспитанница, которая старается всегда ответить первой. Педагоги и воспитатели — зверь, локомотив, то есть директор, тараканиус, амфибия, лукавый царедворец, классуха. Прогуливать — это казённичать, лытать, огуряться, проказачивать, ходить на ваган. А шпаргалка — это антидраль, антиплеж, говорящие программы или разведение клопов. Как видим, молодежный жаргон за 200 лет существенно изменился, хотя образовывался по тем же моделям. В нем много метафор, например, и точно так же, как и сейчас, в нем было много заимствований, только не из английского, а в основном из французского и латыни. Как сленг обогащает язык. Многие привыкли считать сленг чем-то вроде языкового мусора от которого лучше поскорее избавиться. Но на самом деле сленг, и не только подростковый, но и сленг в более широком смысле, как набор слов замкнутой группы людей и как экспрессивные элементы речи, не совпадающие с литературной нормой, это очень полезная штука. Он придает речи эмоциональность, которая в некоторых ситуациях бывает просто необходима. Более того, сленг может проникнуть в литературный язык и обогатить его. Да-да, многие слова, без которых русский язык теперь сложно представить, когда-то были самыми, что ни на есть, жаргонными и подчас весьма грубыми. Например, до XVI-XVII веков жаргонизмом было привычное нам слово «глаз». Раньше в этом значении употреблялось только «око», а значение слова «глаз» в древних текстах — это «блестящий шарик». По одной из версий оно родственно немецкому «глаз» и английскому «глаз» в значении «стекло». В ипатьевской летописи даже есть рассказ о том, как дети находят среди речной гальки глазки стеклянные. И, конечно, это именно шарики, а не следы деятельности древнерусского маньяка. Глаза стали называть шариками из-за сходства, и это явно было очень экспрессивное жаргонное слово. До сих пор иногда можно услышать похожее выражение «шары выкатить». Примерно так же грубо когда-то звучало и слово «глаз». Но постепенно оно потеряло свою сниженную стилистическую окраску и стало употребляться как абсолютно нейтральное. Похожая история и у некоторых других названий частей тела. Например, «лоб» по одной из версий считается родственным словам «луб», то есть «кора дерева» — вспомните избушку лубиную из сказки, и «лупить» в значении сдирать, «шелушить». С его производными вылупиться, облупиться, скорлупа. Поэтому исходное значение слова лоб твердая оболочка скорлупа. Затем так стали называть череп, черепную коробку, и в древнерусских и старославянских памятниках письменности лоб представлен именно в этом значении. А потом слово было перенесено на верхнюю часть лица, вытеснив первоначальное чело. Зато на память о челе осталось современное слово челка. Итак, лбом долгое время называли всю черепную коробку. Но когда лоб переместился на верхнюю часть лица, на вакантное место пришел череп. Исходство слов череп и черепок совсем не случайно. Исходно череп это и есть черепок глиняный осколок. И да, черепаха того же корня. Схожая история у немецкого и французского обозначения головы. Немецкое копф первоначально значило чаша — сосуд для питья и, возможно, родственно-латинскому «купа» — чашка. А французское «тет» произошло от латинского «теста» — глиняный сосуд, черепок. Народы и языки разные, а логика похожая. По такому же принципу голова или лоб по-русски могли бы называться «котелком». Говорим же мы, котелок не варит. Но язык предпочел котелку «черепок», а почему — неизвестно. Губы когда-то называли «устами», но потом прижилось новое название. И тоже относительно поздно. В древнерусских и старославянских памятниках письменности слово «губы» в таком значении еще не фиксировалось. Зато оно использовалось в значении «губка», то есть морское животное и спонж, сделанный из него, или «гриб». Последнее еще можно встретить в диалектах. Губами называли и особые грибы в виде наростов на деревьях. Видимо, из-за сходства с ними и была названа часть лица. Остроумно, не так ли? И когда-то, наверное, обидно. А род родственен словам «рыть» и «рыло». Род исходный и буквально — то, чем животные или птицы, разрывая, выкапывают пищу. Представляете, насколько экспрессивным было это слово сначала. А теперь мы пользуемся им свободно. В словаре Академии Российской 1789-1794 годов вы найдете пометы «просторечие» и «простонародное» рядом со словами «былой», «быт», «бросить» в контексте «бросить дело», «бедняга», «горожанин», «жадный», «задушевный», «затея», «знать» в значении знатные люди, «крыша», «класть», молодежь, «назло», «назойливый», «намекать», «негодяй», «огласка», «отвага», «пачкать», «поддаваться», Поодаль, радушный, судить, удаль, удача, этот. Но сейчас эти слова тоже нейтральны, а некоторые даже воспринимаются как возвышенные. Даже такие устаревшие и, казалось бы, торжественные обращения «сударь» и «сударыня» помечены как просторечные. И неудивительно, ведь они всего лишь сокращение от «государь» и «государыня». Из жаргона «нищих» пришло слово «двурушный». Сейчас мы так можем сказать о двуличном человеке, а раньше двурушными называли попрошаек, которые, спрятавшись в толпе за другими нищими, просовывали между ними сразу две руки и получали подаяние в двойном размере. А слово «животрепещущий», ставшее нейтральным или даже возвышенным, сначала появилось в жаргоне рыботорговцев, которые продавали еще живую и оттого трепещущую рыбу. Еще совсем недавно, в середине 20 века, старшее поколение очень раздражало одно словечко из молодежного сленга: Пока! в значении прощания. Воспринималось оно примерно так же, как если бы мы, прощаясь, сказали сейчас или Еще. И было, по всей видимости, сокращением от фразы Прощай, пока. Корнейчуковский так описывал свои впечатления об этом слове в книге Живой как жизнь в 1962 году. На меня, как на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше новых понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия. Среди них было немало чудесных, а были и такие, которые казались мне на первых порах незаконными, вредными, портящими русскую речь, подлежащими искоренению и забвению. Помню, как страшно я был возмущен, когда молодые люди, словно сговорившись друг с другом, стали вместо «до свидания» говорить почему-то «пока». А лингвист Максим Крангаус, которого никак нельзя назвать пуристом, пишет в книге «Русский язык на грани нервного срыва» в 2008 году о другом слове. «Я перестаю слушать человека, если он вдруг произносит не слишком грамотное слово «волнительный». Дело в том, что слово "волнительный" появилось не так давно, вероятно, в жаргоне актеров. В образцовой же литературной речи следовало говорить только "волнующий". Показателен диалог из романа Константина Федина "Необыкновенное лето" 1945-48 годов. Не знаю, не знаю, у меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, все гнется, ветер свистит, и так шумно на душе. Так волнительно, что... «Ах, чёрт, вот оно!» — ожесточился пастухов. Выскочила. Волнительно! Я ненавижу это слово! актерское слово! Выдуманное, несуществующее, противное языку! Какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!» Сейчас многим уже странно читать о такой неприязни к, казалось бы, обычному слову хотя многие словари до сих пор закрепляют за ним помету «разговорное». Но разговорные слова — тоже часть литературной нормы. А еще слово «волнительный» встречалось у признанных писателей. «Можно в толпе и при самом волнительном зрелище оставаться спокойным и радостным, и можно, лежа в постели, себя измучить своими мыслями, так что будешь задыхаться от волнения». Лев Николаевич Толстой. Письма. 1894 год. И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидел страны, и что он делает тут, ночью, в горах, и отчего все в мире так странно, так волнительно. Владимир Набоков. Подвиг. 1932 год. Среди переулочной тишины в оттепельном воздухе текла волнительная река пенистого яблочного аромата. Леонид Леонов. Скутаревский. 1930-1932 годы. Некоторые отмечают, что слово волнительный образовано не вполне корректно. Прилагательные на -ительный обычно образуются от глаголов на -ить. Оскорбить оскорбительный, губить губительный, язвить язвительный, удивить удивительный и так далее. От волновать же, по идее, должно было образоваться прилагательное волновательный, как от нагревать нагревательный, от требовать требовательный. Но волнительный Не единственная подобная аномалия. Есть еще и чувствительный от чувствовать, действительный от действовать, именительный от именовать. Ведь никто не предлагает отказаться от них. От чего же возникают претензии к волнительному? Видимо, как раз из-за его происхождения, пришедшее из актерского сленга, оно поначалу могло казаться слишком наигранным и жеманным. Но теперь эти ассоциации почти сошли на нет, и вряд ли кто-то скажет о важном событии. Это было очень волнующе. Абсолютное большинство носителей языка предпочтет «волнительно». К чему все эти истории слов? Я убеждена, что знание истории языка очень отрезвляет, успокаивает, устраняет алармистские настроения и увеличивает терпимость. Когда понимаешь, что множество слов, которые были раньше жаргонными и просторечными, мы сейчас употребляем свободно, и мир из-за этого не рушится, начинаешь гораздо спокойнее относиться к сегодняшнему сленгу. Так что keep calm and study linguistics.